Глава 23 с этого момента для господина Лунца все стало предельно ясно. Теперь у него была четкая цель, и он знал, что осуществит свой план любой ценой. Он принял решение, а значит, уничтожил все преграды на своем пути. Все остальное автоматически ушло на второй план, и, как ни странно, директору музея стало намного легче. Он действовал последовательно и четко. Сначала продумал возможные способы и остановился на наиболее надежном, простом в исполнении и при этом наименее рискованном. Затем господину Лунцу пришлось снова обратиться к своей огромной сети полезных контактов в самых разных сферах. Он часами просиживал над телефонной книгой, но пока без результата. К сожалению, быстрой реализации плана постоянно что-то мешало, поскольку господину Лунцу все время приходилось отвлекаться на официальные встречи, публичные выступления и прочую мелкую деятельность. К примеру, сегодня днем он был обязан присутствовать на похоронах одного из видных деятелей искусств, скоропостижно покинувшего этот мир в том возрасте, когда жизнь еще вполне может предложить человеку массу разнообразных шансов, а вовсе не отбирать их у него, заменив все перспективы маленькой куцей справкой с вердиктом «Обширный инфаркт». Ввиду этого мероприятия господину Лунцу пришлось с утра облачиться в черный костюм, брюки от которого неожиданно стали ему маловаты, жали в неподходящих местах, чем дополнительно его нервировали. Примерно за час до того, как нужно было выезжать на панихиду, Ему вдруг позвонила супруга Сержа Кислова. Как всегда, она говорила спокойно и тихо, в то время как господин Лунц ерзал в кресле, пытаясь найти удобное положение. — У меня есть просьба, — сказала Луговская. — Собственно, даже не просьба, а условия, необходимые для того качества копии. — Конечно, конечно, — Закивал в трубку Лунс, надеясь, что она не станет требовать от него дополнительных денег. Это было бы сейчас весьма затруднительно, а на все остальные требования директор музея готов был пойти с легкостью. «Мне нужны канты», — так же тихо и ровно произнесла Луговская. «Того же периода, можно чуть старше». «Какие канты?» «Я должна рассказать вам всю технологию?» «Думаю, вы с ней тоже знакомы. По телефону мне не хотелось бы этого делать. Я буду ждать вас у себя в мастерской, дома. Вы принесете картину. Любую из запасников, не сильно востребованную, этого же периода или чуть старше. Мне будут нужны только канты, края картины, скрытые рамой. Я не сильно их испорчу, мне нужно будет совсем немного. Мне нужна будет пыль». Луговская положила трубку, А господин Лунс вытер лысину большим носовым платком в неизменную синюю клетку и отправился в депозитарий. Спустя примерно час он вышел из служебного входа с прямоугольным свертком в руках, но отправился вовсе не в центр города, где проходила панихида, а в сторону жилища талантливых копировальщиков, решив, что почивший деятель искусств все равно не заметит его опоздания. Мастерская госпожи Луговской. Оказалось, на удивление, маленькой и сплошь заставленной. Картины, подрамники, камни, баночки и склянки всех видов, форм и расцветок, аптекарский стол, кисти и краски, пигменты и ящики с самыми разными инструментами. К большому изумлению господин Лунц не обнаружил своего долгожданного полотна, сколько не озирался по сторонам. Луговская заметила это и показала на стол в углу комнаты. «Ваша картина вон там». Только сейчас господин Лунц заметил на подставке странный цилиндр, на который было намотано полотно. «Для чего это?» — Удивленно обернулся он к Луговской. «Странно, что вы не знаете», — отозвалась она. «Это знаменитый метод. Придумал еще Ван Мейгерен, чтобы получить каркелюры». Раньше все грели полотно в печи, чтобы лак потрескался. Но если такое полотно будут смотреть на хорошей экспертизе, то можно проколоться. Кроме того, это занимает много времени, потому что делается долго и в несколько этапов. Ван Мейгерин не сильно ломал себе голову с печками и прожарками, а придумал после одного нагрева наматывать полотно на толстую палку. Вот вам и кракелюры. А вот в них... В эти самые трещины я должна забить старую пыль, чтобы сбить с толку любых экспертов. Ее надо немного, но это важно. По ней часто определяют возраст. Пустить пыль в глаза — вот что я собираюсь сделать во всех смыслах. И вы берете пыль с кантов? Да. Если не хватает, беру сами канты. С картин, подходящих по времени. Измельчаю в пыль. Никто никогда не смог доказать, что мои работы подделки. Я лучшая». «Разумеется!» — замахал руками директор музея, немного подумал, замешкался, но потом все-таки задал каверзный вопрос. «Скажите, а где вы обычно берете канты?» «Там, где я беру их обычно, сейчас мне их брать некогда». сказала Луговская тоном, абсолютно исключающим все возможности дальнейшей дискуссии. «Благодарю вас, что привезли картину так быстро. Она не сильно пострадает, уверяю вас. Вы сможете забрать ее вместе с копией в тот срок, который мы оговорили. Я всегда соблюдаю договоренности». Когда директор Музея изящных искусств добрался до ресторана, в котором проходил поминальный обед, Присутствующие уже успели проститься с почившим и основательно приложиться к крепким напиткам. Господин Лунц сел на свободное место, рядом с одним давним знакомым, известным искусствоведом и критиком, большим любителем сплетен и, вследствие этого, активным участником самых различных мероприятий светской жизни. Пока Лунц поглощал мясной салат, закусывая его блинчиком с красной икрой, искусствовед в подробностях рассказал ему как прошла панихида, и успел вкратце охарактеризовать практически всех сидевших за столом, причем некоторых в таких подробностях, которые господин Лунц предпочел бы вовсе не знать. Но его собеседника было не остановить, так как он уже успел выпить за помин души усопшего значительно больше положенного в таких случаях. «Как жаль покойного!» — вздохнул Лунц. Мы встречались с ним буквально на прошлой неделе. Он собирался играть в гольф и еще рассказывал мне, что едет куда-то путешествовать. И на свой возраст он совершенно не выглядел. Надо же, какая трагическая нелепость! — Почему же нелепость? — отозвался его собеседник и окинул господина Лунца мутным, но придирчивым взглядом. — Чего ты взял? — «Что? Непременно нелепость!» «Как знать, как знать!» Добавил он и потянулся за новой тарелкой. Материализовавшийся из воздуха официант снова наполнил рюмки. «О чем это ты?» «О том, что нужно заботиться о своей безопасности, когда оставляешь такое лакомое наследство. И когда не так уж много наследников. Бывшая жена...» развод с которой только что закончен и которая теперь не может предъявить ни одной претензии. И новая жена, которой без году неделя. А его братец — то еще жулье. Поверь мне, я знаю их всех как облупленных. Между прочим, когда-то мы с его бывшей... — Подожди, — остановил Лунс, То есть ты намекаешь, что его могли... — И могли... Так воодушевленно кивнул искусствовед, что Лунс испугался, как бы он не ударился лбом о тарелку. И запросто могли. Постой, но ведь вскрытие, экспертиза, там же инфаркт. Послушай, Лунс, ты что, правда такой же древний и отсталый, как картинки у тебя в музее? Сейчас уже чего только не придумали, чтоб ты знал. пять капель и шиты крытые следов нет искусствовец стал говорить медленнее и господин лунц ужасно испугался что он сейчас заснет а ему так и не удастся выяснить самого главного поэтому он вцепился в локоть своего соседа надеясь что боль его взбодрит и заманчиво поставил перед ним еще одну рюмку, но при этом крепко удерживал его рукой, чтобы его визави не успел опрокинуть ее до того, как выдаст заветную информацию. «Я думаю, это невероятно, ведь такого быть не может», нарочно провоцировал Лунц. «Если бы где-то такое и придумали, чтобы даже никаких следов и врачи не могли доказать, то это явно не у нас, разве что где-нибудь в Америке». «Какой ты упрямый, Лунц! Как баран! Где то Америка? Да она давно уже в подметке нам дышит. Они там вообще в кризисе. Ты хоть знаешь, что у них там происходит? Да кому она сдалась, эта Америка?» Разговор явно сворачивал не в ту сторону. Но господин Лунц ловко спас ситуацию. «Ты прав, ты прав, дорогой!» — залился он соловьем, — Зная, что искусствовед особенно падок на лесть. разумеется, ты прав. Кто, как не ты, всегда и все знает. — Я знаю! — провозгласил искусствовед и поднял вверх указательный палец. — Может, тогда ты знаешь, у кого достать такие капли? Господин Лун сам не мог поверить, что все-таки сказал это вслух. Искусствовед снова поднял на него мутный взгляд, криво прищурился, долго молчал, глядя Лунцу в переносицу, а потом с размаху хлопнул его по плечу. «Ха! Ты меня проверяешь!» «Проверяешь меня, да, Лунс? Думаешь, я выпил и плиту языком?» «Да, я выпил. Но я и пьяный знаю побольше, чем все вы тут вместе взятые. Хочешь, чтобы я доказал?» «А я докажу!» Он бросил вилку и нож и начал шарить по карманам. Потом достал пузатый кошелек, выложил из него на стол несколько золотых кредиток, искоса посматривая на эффект, производимый на публику, и, наконец, маленький прямоугольник, на котором было напечатано только одно слово — «Аптекарь». С другой стороны прямоугольника —